шершни, осы, пчелиный рой. К счастью, Лина и Луис обладали крепким здоровьем и железными нервами. Уже на следующее утро, когда гроза миновала, а солнце приветливо выглянуло из-за облаков, они отправились в сад на поиски следов вчерашнего привидения. Удивительно, но ни от непогоды, ни от привидения ничего не осталось. На земле не валялось побитых яблок, и отпечатков следов трансформера под окном тоже не было. Ветер не сорвал листья, не поломал ветки. Если бы не разбитое окно, можно было подумать, что это был просто страшный сон. Петранелла этим утром тоже не бездействовала. Она искала всеслышащее ухо, которое сорвало с крыши порывом ветра. К счастью, оно обнаружилось на верхушке старой ивы, где застряло среди ветвей. Оно съежилось до своего обычного размера, так что Петранелла спокойно положила его в карман пальто. На обратном пути она увидела, как семья идет к автобусной остановке и решила использовать время до обеда для работы в саду. Кипя жаждой деятельности, она отправилась к вагончику, где хранила садовые принадлежности, затем натянула прочные перчатки и схватила небольшое ведро. Поздние плоды такие как шиповник и Тёрн уже созрели и ждали, когда их сорвут. Из терна получался вкуснейший ликер. Зимой Петранелла больше всего любила сидеть на диване и читать хорошую книжку, потягивая собственноручно изготовленный напиток. Она так увлеклась работой, что услышала голоса детей, только когда те уже были в саду. «Проклятие! Почему детишки не в школе, как положено?» Петранелла быстро схватила предательское ведро с стерном и поспешила к лестнице. Проворно, как белочка, она взобралась по ступенькам и скрылась в яблочном домике. Уф, на этот раз обошлось. Выглянув из окна, Петранелла поняла, что осталась незамеченной. «Эй, что за дела?» У ведьмы перехватило дыхание. «Что отец семейства собрался делать со старой Ивой?» он хочет что-то подрезать? Он лишился рассудка? Он прислонил к дереву лестницу и уже поднимался по ней с огромным секатором в руках. — Гнилые помидоры! Довольно! Неужели неприятности никогда не прекратятся? Решительно схватила она волшебную палочку и прошептала — «Шмели, осы, пчелиный рой! Скорее сюда летите стрелой! Спасите старую Иву от бед! Человек на лестнице причиняет ей вред!» Пчелы и осы как раз собирались отдохнуть, но в то же мгновение жужжание и гудение многократно усилились. Целая армия ринулась на защиту старой Ивы. Чтобы собраться в рой, они несколько раз облетели вокруг мельничного пруда. «Пап!» «Там над прудом кружит черное жужжащее облако. По-моему, это пчелы или вроде того», — сказал Луис, первым увидевший Рой. «Что?» Пауль Брецель был слишком занят тем, чтобы не свалиться с ветхой лестницы и не желал отвлекаться. «Там не только пчелы, там еще и шмели есть», — поделилась своими наблюдениями Лина, не спускавшая глаз с гудящего Роя. «Мне кажется, они планируют нападение». «Нападение!» Пауль Брецель слушал детей вполуха, но теперь он поднял взгляд. Действительно, сотни черно-желтых насекомых летели прямо к Иве. «В дом!» – скомандовал папа и спрыгнул с середины лестницы. Повторять дважды ему не пришлось. Лина и Луис быстро юркнули в дом, где Рой им не угрожал. «Папа, быстрее!» – крикнула Лина и придержала для отца дверь. Пауль Брецель сделал последний рывок и ввалился в дом. Лина поспешно захлопнула за ним дверь. Тут она хихикнула. — Что здесь смешного? — спросил отец и строго взглянул на нее. — Не знала, что ты умеешь так быстро бегать, папа! — усмехнулась Лина. — Точно! Ты мчался, как заяц! — согласился с ней Луис. Пауль Брецель почесал затылок. «Выходит, я зря потратил деньги на покупку секатора?» Дети кивнули. Петранелла была довольна. Дело сделано. Есть надежда, что теперь они оставят Иву в покое. Радостно насвистывая, она занялась приготовлением ликера из терна. Она еще не знала, что забыла сделать кое-что очень важное. Без перерыва трудилась она до самого вечера. и как раз отмеряла нужное количество сахара, как вдруг до её уха донёсся возбуждённый шёпот. «Ух ты! С ума сойти!» «Подожди! Быть не может! Ущипни меня, Луиз! Ой, не так сильно!» «Куда она ведёт?» «Не знаю, но думаю, что мы залезем на самый верх!» Петранеллу прошиб холодный пот. Она точно знала, что происходит сейчас внизу. Из-за поспешного бегства она забыла убрать волшебную верёвочную лестницу. А это расплата. Любопытные проныры уже в пути. И что теперь делать? «Смотри, какие большие листья! А эта ветка такая толстая, как ствол дерева!» Сказала Лина. «Ничего не понимаю!» — Ты когда-нибудь видела такие крупные яблоки? — взволнованно прошептал Луис. — А вот это просто огромное! — Почему все вокруг вдруг стало таким громадным? Луис растерянно посмотрел на сестру. — Должно быть, мы уменьшились, как Алиса в стране чудес, — предположил он. «Что — Что? — закричала Лина. «Уменьшились, как Алиса, в стране чудес? Ты сошел с ума? Я не ела никаких уменьшающих пирожков, и ты тоже не ел. Вдруг мы останемся такими навсегда?» Брат лишь пожал плечами. «Не знаю, толку-то сейчас об этом думать. А может, все дело в веревочной лестнице? Кто по ней забирается, тот становится меньше. Если нам повезет...» то она работает и в обратную сторону. И мы снова вырастем когда спустимся по ней вниз. «Тогда я хочу вниз прямо сейчас!» заявила Лина. «Пропусти меня!» «Вот ведь зануда!» крикнул Луис. «Ты только посмотри наверх! На это яблоко, например, которое висит прямо над нами! Ты заметила, что у него есть окно?» Лина остолбенела. Она была так напугана, что сначала не заметила окно, но теперь тоже его увидела. К входной двери ведут три ступеньки. «Думаешь, там кто-нибудь живет?» «Давай постучим и узнаем», — предложил Луис.